«Ахмед-то – спросил Коля. «Он вчера у нас был, – сказал Андрей, – и не удержался. Вместе с Марией Федоровной и Юсуповыми». «Какой Марией Федоровной?» – спросила Маргарита. «То встающей императрицей». Коля фыркнул, выказывая недовольство неудачной шуткой приятеля. «Что же ему вас делать?» «Они знакомы с отчимом?» – сказал Андрей. Он пригласил для них знаменитого медиума.